Мой друг. А, ну да, понимаю. Ладно, настаю, мамаша, еще раз. Сделай доброе дело, милая разбойница. Я так тебе благодарна. Ой, ладно, оставь свою нежностье для Гай и держись крепче. Поехали! Поехали! Забудь про все, что было, забудь про стужу, про снег и лед. Мой Карли быстро крыл и тебя закружи. Зливие песни на цветенье. За нами ветер быстрый, волной игристый и гริстый, промчится след. И неважно, что случится, в ночь нас окружит пляс птицы, ведь для нас зелёный цвет и каждый путь открыт. Мы летим быстрее птиц, и нельзя остановиться, ведь мотор торопит. कौन कगर पगौने Как тебе благода